Сияет солнце, воды блещут, На всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, Купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, Любовью воздух растворен, И мир, цветущий мир природы, Избытком жизни упоен. Но и в избытке упоения Нет упоения сильней, Одной улыбки умиление измученной души твоей.